анти-МБА или вверх по лестнице, ведущий вниз. Ранее мы договорились, что не говорим об устроенной корпорациями между собой мясорубки на тендерном поле или за целевые заказы, или... А также о стратегиях, которые помогают выживать в данной мясорубке. Мы также не будем говорить о корпоративной культуре, об организации бизнес-процессов, управленческом учете, грызне между бэк- и фронт-офисами, неправильном начальстве, тупых подчиненных и тому подобной разноуровневой манагерской жвачки. Оставим все это классическому MBA, классическим коучерам, тренингам и прочим подвязавшимся на данном поприще, которые, конечно, где-то и как-то выполняют свои функции, но при этом обезличивают самого человека. Поэтому мы говорим о людях, которые работают в этих корпорациях и в более скромных компаниях. Людях, которые стараются как-то определить свое место в них и свое место в жизни параллельно с карьерной гонкой. Кто-то пытается удержать насиженное место, кто-то стать главой той или иной корпорации, сидеть в ресторанах и лоббировать интересы своей корпорации и далее по списку. Главное, что кто-то из них пытается сохраниться человеком разумным, а кто-то просто плывет по течению, оставаясь винтиками разной величины той или иной корпоративной машины. Величины, от которой зависят лишь корпоративные оклады, социальные пакеты и другие блага. Но никак не зависят качественные личностные характеристики самого человека-винтика. Крохи, придерживайтесь первой категории. Возможно, тогда к вам и остальные винтики и шпунтики из второй подтянутся. Прежде чем раскладывать винтики по корпоративным коробочкам, давайте быстренько разберемся, что представляет из себя сама корпорация или бренд, под которым она развивается или затухает. Короче, функционирует. Только теперь с позиции анти, точнее, антиматерии, антивещества или просто антиМБА. Под знаменем бренда пустышки. Бренд – это флаг и люди, которые его несут или делают вид, что несут. Бренд, каким бы он раскрученным или капитализированным не был, это просто пустышка без людей, работающих на этот бренд и под флагом бренда. Здания и помещения, в которых находится бренд, это просто здания без людей, они безжизненные. Особенно это становится заметно при удаленных методах работы. Люди – это основа любого процесса и любой структуры. А каждый человек в отдельности, как сейчас модно говорить, это отдельная вселенная, что на самом деле так и есть. И мода, оказывается, здесь совсем ни при чем. С другой стороны, совсем не модно, а с точки зрения MBA, вообще оппортунистически говорить, что бренд — это пустышка. Хорошо, будем толерантны и скажем, что бренд — это не вселенная. И повторимся, вселенные — это люди. Поэтому, забываем о бренде, говорим о человеке. Небольшая ремарка в пользу бизнес-структур. Они дают возможность зарабатывать деньги и жить на них. Наш мир так устроен, что без денег, особенно в городской среде, просто не выжить. Поэтому мы никого не осуждаем, не призываем бросать работу и уходить в лес или на речку, добывать пропитание и шкуры на одежду. Мы лишь хотим ответить на заданные нам вопросы, как перестать быть просто обезличенной функцией и почувствовать себя человеком, живущим полноценной и наполненной жизнью. Хотя определенно отдаем себе отчет, что многих крох такое незатейливое и предсказуемое с их точки зрения функционирование вполне устраивает, и это нормально, все люди разные. Говоря о человеке в бизнесе, мы видим дорогу со встречным движением. По одной полосе катит сам человек, тратя деньги и время на обучение и осознанно предполагая превратиться в определенную функцию, чтобы стать частью какого-нибудь корпоративного функционала. Вторую полосу занимает бизнес-образование всех мастей, главная задача которого – поддерживать функционирование основного потребителя этого объединенного гуманитарного функционала, а именно самой корпорации. Другими словами, подвести весь обучаемый функционал под общий математический знаменатель. Функция – понятие математическое. Поскольку людей, катящихся по первой полосе дороги, очень много, как результат получаем глобальное объединение разных людских профессиональных функций под общим навязанным математическим знаменателем. Злые языки называют это явление офисный планктон, но мы с ним не согласимся. Там еще и акулы, и киты бизнеса встречаются. Все люди ведь разные, поэтому и аквариум неоднозначен. То есть человек сам стремится стать обезличенной функцией и многое делает для этого. Более того, чего греха таить, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Тем, кто упустил базовые школьные знания за игрой в приставку, одновременно запутавшись в соцсетях, напоминаем, эти строки взяты из романа в стихах Евгения Онегин, Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому у нас самих где-то пылятся, а не висят на стенах или стоят в рамочках дипломы об окончании самых престижных мировых университетов и бизнес-школ, которым мы, конечно, признательны за полученные эталонные стандартные знания и навыки, принятые во всем мире на данном этапе развития цивилизации, получив которые, мы по умолчанию должны были бы познать все тайны бытия, тогда не познали. Что было, то было, не скрываем и не стесняемся. Также хотим напомнить, что все люди, без исключения, были и остаются крохами относительно более развитых и опытных крох. Квадратная шапка времени Оставаться крохой вовсе не значит останавливаться на достигнутом. Как бы человек ни развился в своем сознании, всегда есть и будут другие люди, более развитые, чем он. Тем, кого развитие сознания мало интересует, а интересует лишь материальное благополучие и социальный статус, скажем то же самое. Сколько бы ни весил ваш банковский счет и какое бы даже самое высокое положение в обществе вы бы не занимали, всегда найдутся более весомые счета и положения. Стремление стать как более развитое похвально. Стремись и следуй, старайся стать вровень, Вровень не станешь, но их ступеньку на лестнице развития занять сможешь. И никакого парадокса здесь нет. Твоих образцов для подражания там уже не будет. Старшие крохи тоже на месте не стоят, им есть куда стремиться и кому следовать. Это и называется жизнью. Это просто динамика и логика нормальной жизни. Все в движении. Опять же, рост критического сознания через эмпирический опыт. Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет. Фауст, Иоган Вольфганг, Гёте Диплом для карьеры не помеха, значит и для жизни пригодится. Но без опыта, что профессиональные навыки не разовьешь, что сознание не расширишь. Опять же, не стоит забывать, что любой опыт не может быть плохим или хорошим. Опыт, он поэтому и бесценен, потому что он просто опыт, который нам строить и жить помогает. Опять же, приобретается знание терминологии, как иностранный язык, который позволяет говорить на равных с такими же иностранцами. Знание любого языка, особенно расширенное знание родного языка, придает больше уверенности и практически исключает возможность, что тебя засыпят кучей непонятных слов, среди которых затеряется сама суть переговоров. Как говорил один очень умный человек, знание терминологии — это 50% успеха. Действительно, работает, но не увлекайтесь и пользуйтесь с умом. Ведь если лишь зазубрено и не понято до конца, то за бубниловкой заученных терминов не видно ни человека, ни профессионализма этого человека, ни сути предложения, исходящего от него. Поверьте, человек, который дает вам работу или приглашает в проект, сам прекрасно разбирается в терминологии и хочет услышать от вас конструктивные мысли, а не цитаты из Тейлора или ваших бизнес-коучей. Кстати, взятых от того же Тейлора или других основоположников современной экономической науки. Не нагоняйте скуку. Для успешного продвижения в бизнес партнерстве каким бы близким или подчиненным оно не было, главное заключается даже не в этом. Когда ваш будущий возможный партнер или работодатель осознает, что человек напротив тоже стремился получить и получил бизнес-мантию, то он, возможно, похлопает его по плечу и скажет примерно следующее: "Парень, я знаю, что ты знаешь. Теперь ты знаешь, что я знаю. Поэтому давай отбросим всю эту шелуху и перейдем прямо к сути." Данная фраза поистине золотая. И даже не потому, что ты заплатишь за возможность произнести или услышать ее от 20 до 100 тысяч фунтов стерлингов в зависимости от рейтинга бизнес-школы, иногда и больше. Золото возникает при самом ее произношении, ты экономишь кучу времени, а время – это тот единственный ресурс, который невосполним. Очень надеемся, что после получения квадратной шапочки и мантии вы сможете вернуть эти десятки тысяч фунтов достаточно быстро и, главное, сэкономить переговорное время, чтобы хоть как-то компенсировать два года вашего личного времени, потраченного на служение MBA-идолу. Тут простая арифметика и в первом, и во втором случае. Розовый Флойд всегда на чеку. Вернемся к тайнам бытия или просто самой жизни. Классический MBA, да и все бизнес-образование вместе взятое, возможности познания тайн бытия не дают и не могут дать по определению. Напротив, не дать родиться самой мысли о существовании другой реальности во главе с человеком, а не брендом, или придушить эту крамольную мысль в самом зародыше. Так это пожалуйста и сколько угодно. Анти-МБА в жизни, как и антиматерия, антивещество в науке, составляют основную и неотъемлемую часть существования и науки, и человека, которому она должна служить денно и ночно, а сам человек, в свою очередь, должен эту науку развивать точно так же денно и ночно. Пока же человечество имеет то, что имеет и заслужило. Домашнее задание Ежегодно в мире присваивается сотни тысяч научных степеней и выдается примерно такое же количество дипломов MBA. Данное количество постоянно растет. Вопрос. Как рост постоянно возрастающего количества глобальных экономических и техногенных кризисов, а также миллионы жертв различных вирусных пандемий, зависят от параллельно возрастающего количества научных степеней и дипломов MBA в мире? Определите линейную зависимость и напишите нам. Как тут не вспомнить нашего старого друга-философа Розового Флойда, он же Пинг-Флойд, который несколько десятилетий назад уже поднимал эту тему. Правда, тогда это больше воспринималось публикой все больше по отношению к учащимся средних школ, но все и всегда начинается с малого, а вырастает в разное. Не стоит также забывать, что Pink Floyd стала одной из самых успешных в коммерческом плане групп в мире отнюдь не благодаря бизнес-образованию своих участников, даже если бы оно у них и было, и не только правильно выстроенным менеджерским маркетинговым стратегиям. Благодаря, прежде всего, своему творчеству, творчеству, этической базой которого, помимо прекрасной музыки, стали философские тексты песен. Если философские, то значит о людях и жизни этих людей, а самым сокровенным в их жизни, иначе бы группа вряд ли смогла бы достучаться до людских сердец. Первично была философия и этика, положенная на прекрасные ноты, а бизнес стал лишь производной указанного синтеза. Синтеза, потому что музыка, в свою очередь, послужила инструментом подачи философских воззрений музыкантов и самым быстрым мессенджером для передачи информации конечному потребителю, а именно слушателям. Вернее, единомышленникам. Только единомышленники смогли бы услышать, понять и принять эти мудрые посылы. Это одна сторона медали. Вторая, как тогда, так и сейчас, это стена. Стена стандартов, которая как плотина перекрывает свободный поток человеческого сознания. В рассматриваемом сегодня случае поток сознания соискателей и обладателей квадратных и других шапочек. Поэтому небольшой литературный подкаст от наших музыкальных братьев-философов просто просится в актуальную тему нашего с вами общения. We don't need no food control. No duck sarcasm in the classroom. Teacher, leave those kids alone. Hey, teacher, leave those kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Нам не нужно никакого контроля мыслей, никакого злого сарказма в классах. Учитель, оставь детей в покое. Эй, учитель, оставь в покое детей. В общем-то, это лишь еще один кирпич в стене. В общем-то, ты лишь еще один кирпич в стене. Спасибо тебе, Розовый Флойд, за столь поэтичное описание искусственного сдерживания сознания современным образованием, включая и бизнес-образование, конечно. Благодаря нашим с тобой жизненным установкам оставаться всегда здравомыслящим, конструктивно и критично настроенными, нас стандартами и шаблонным мышлением не придушили, а наши мысли и чувства при нас же и остались, даже весьма неплохо развились, что и другим желаем. Борьба даже внутренняя, с навязанными стандартами, это все-таки борьба со всеми вытекающими, а любая борьба вызывает массу эмоций. Эмоций при ломке различных стен было много, а появилось после победы еще больше. Эмоции — это чувства, и при прочих равных они важнее мыслей и интеллекта. Поэтому мы и чувствовать научились совершенно по-другому, и разделять мысли и чувства тоже, равно как развивать мысли и чувства по-разному. Развивать по-разному, но в синергии. К слову сказать, главенство чувств над мыслями начали понимать даже одиозные бизнес-гуру. Возможно, наших ранних работ насчитались, возможно, жизнь заставила. Уже не важно. Икю and IQ или неравный брак. Важно и главное, что все активнее начали воспевать в один бизнес-гуру голос Икю и потихонечку забывать об IQ. Икю. Emotional Quotient – эмоциональная компетентность. IQ – Intelligence Quotient – коэффициент интеллекта. Даже сделали некий микс из двух понятий, и теперь мы имеем еще и EI – Emotional Intelligence – эмоциональный интеллект. Полагаем, по аналогии с AI – Artificial Intelligence – искусственный интеллект, о котором сейчас только ленивый не говорит. Тренд вполне конструктивный, и мы обязательно поговорим о параде различных коэффициентов немного позже. У нас тоже есть свой собственный участник парада в кармане под названием I.A. Infinity Awareness – бесконечное познание осознания. Совсем не коэффициент сам по себе, а самогенерирующая разумная система, но в ней и коэффициентам место найдется. Об этой системе и других технических новинках в отдельной статье расскажем. Это очень хорошо, что начали понимать, воспевать, а главное доносить до своих подопечных. Практически первый кирпичик из стеночки уже выпал. Уже не брик, а брейк в стене имеет место. Тогда и саму песню можно переименовать с оригинального названия «Another Break in the wall» на «Another break in the wall». Можем даже продолжить песню по-новому, исходя из нового названия. All in all, it's just another break in the wall. Hey, people, let's break down the wall. Hey, people, let's break the wall down at all. В общем-то, это лишь еще один разлом в стене. Эй, народ, давайте разрушим стену. Эй, народ, давайте разрушим стену совсем. На новую редакцию не претендуем и отдаем в распоряжение розового Флойда и Pink Floyd. Претендуем лишь на наше неотъемлемое право актуализировать и улучшать, а значит творить, к чему и вас призываем. Призываем общаться друг с другом и общаться с пользой. Не стоит выстраивать стену вокруг своего сознания и тем более городить интеллектуальный чистокол при общении с любыми, подчеркиваем, с любыми людьми. Вдруг окажется, что кто был никем, тот станет всем. Теперь полагаем, вам стало понятно, почему мы не говорим о корпоративных моделях, а говорим лишь об этике самого бизнеса. Сам бизнес невозможен без человеческого общения, а это общение всегда подразумевает эмоциональную составляющую. Только высокий IQ, а не IQ, может обеспечить любому бренду и самому обладателю поступательное и эффективное развитие. Поэтому человек, обладающий высоким IQ, имеет необходимые компетенции для достижения самых высоких результатов в жизни, соответственно, и в работе, поскольку, как вы уже поняли, разделять жизнь до и после работы весьма контрпродуктивно. Работа, как еда, секс, сон, посиделки в ресторане, путешествия и все остальные составляющие вашу жизнь движения является просто одним из этих телодвижений. Жизнь – это само движение. Гибкий Эмпат и обездоленный Экспат Компании хорошо стали понимать ценность IQ. они начали активный поиск. Компании ищут людей, которые не ограничивают свои знания и умения рамками одной профессии. Людей, умеющих и любящих изобретать, ищущих инновационные подходы, нестандартно мыслящих. На первый план сейчас вышли инновационное мышление, креативность, убедительность, способности к разностороннему сотрудничеству, хорошие адаптационные навыки в любой нестандартной ситуации. Все это можно объединить одним словом – гибкость. Гибкость сейчас ценится наравне, а иногда даже выше технических навыков, что абсолютно понятно. Техническим навыкам можно научить и научиться в процессе работы. Развить гибкость у среднестатистического работника практически невозможно, да еще развить за короткое время. Да и кто будет развивать? Дядечки и тетечки-эксперты? Можно также назвать гибкость еще по-научному. Гибкость равно эмпатия. Эмпатия. Осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания. Соответственно, эмпат – это человек с развитой способностью к эмпатии. Википедия. Запросы рынка постоянно меняются, и надо быть очень гибким, чтобы этим изменениям соответствовать. Надо быть эмпатом, как раньше приветствовалось быть экспатом. Экспат – сленговое название для иностранных специалистов. Википедия. Экспатов много, а эмпатов единицы. И этому есть даже статистическое объяснение. Творческих людей на планете в лучшем случае не более 7-10% во всех областях человеческой деятельности, харизматичных еще меньше. Откуда гибкости взяться при таких цифрах? Понять эти цифры ни бизнес-наука, ни какая-либо другая известная наука не в состоянии. Хотя понять можно легко и просто. Надо просто получить степень анти-МБА и перестать называть мировую материю темной энергией или антиматерией антивеществом. Темно у ученых в головах, а с анти все в порядке. Светлая она и просто энергия, которая не заслуживает приставки анти-априори. Осветлим темную космическую энергию обязательно в этой книге. Пока вынужденно оперируем известными всеми терминами. Гибкие мы. battle окончен. У IQ не нашлось интеллектуальных аргументов, чтобы победить. Сомневающимся и слепо уверовавшим в силу своего интеллекта, мозга, зададим простые вопросы. Кто из вас двоих первый и главный? Кто управляет вторым? Или еще проще, кто заказчик, а кто исполнитель? Вы или ваш компьютер? Кто кому ставит задачи?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 Желание и способность творить приходят вместе с любознательностью, поэтому в первую очередь стоит прокачать в себе пытливость и тягу к доселе неизведанному. Проверенные способы стать более творческим на данном этапе просты, почаще общаться с людьми, которые вдохновляют, погрузиться в мир настоящего искусства и побольше гулять. Ходьба временно увеличивает творческий потенциал, а также улучшает когнитивные способности и помогает решать даже самые сложные задачи. Загрузи свой мозг образами, развивающими чувства, и замени ими ассоциативные мысли, засоряющими твое мышление. Абстрактное, образное мышление и станет той синергией, при которой никакой баттл не понадобится. Мозг и эмоции чувства станут друзьями. Если у тебя внутри поселилась синергия, то ты начинаешь творить. Поэтому к названию «философский» можно смело добавить еще и творческий анти-МБА. Стоит также отметить, что анти здесь – это не альтернатива и не противопоставление. Сам формат MBA, как и все с ним связанное, никак не может являться объектом, против которого стоит дружить и или вообще его замечать. Мелочь он пузатая и мелкая настолько, что даже не пудается под ногами. Но поскольку этот пузан весьма обласкан корпоративными винтиками и постоянно на слуху и на виду, то почему бы не дать ему возможность немного схуднуть, а при хорошем раскладе совсем сдуться? Картонные бананы Ранее несколько раз упомянули слова «функция» и «функционирование». Упомянули не просто так. Упомянули со значением, и вот почему. Полагаем, вы неоднократно слышали такой постулат, что бизнес – это наука. Но, наверное, немногие вдумывались в причины появления такого устойчивого выражения. Давайте вместе разберемся. Когда профессура MBA говорит о науке, она говорит не о стратегиях и маркетинге, и вовсе не об общественных науках. Преподаватели MBA говорят о точной науке, о математике.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 Количество подобных кейсов колеблется от школы к школе и зависит, полагаем, от местных бизнес-гуру, которые нашли и сложили все эти кейсы в один портфель. Тут пока идет арифметика. Давайте посмотрим, как она, эта арифметика, работает и на результаты ее работы. Говорили с одним немцем, который гордо заявил, что за два года обучения они разобрали 700 типовых бизнес-кейсов в рамках MBA-программы. Теперь, добавил немец, он знает о бизнесе все и может просчитать все, ссылаясь и опираясь на эти кейсы. убеждать его не стали, просто был задан один скромный вопрос. Что он будет делать, если столкнется с нестандартной ситуацией где-нибудь в Гвинее, менталитет жителей которой весьма далек от понятия немецкого орднунга? По всем правилам, даже не математики, а простой арифметики, это должен был быть кейс номер 701, которого никак не могло быть в раздатке этой уважаемой немецкой школы. Ответ был неожиданный. Немец обиделся и ушел. Видимо, вспомнил кейс номер один, в котором говорилось, как вести себя в подобной ситуации. Сразу уточним, мы не даем никакой эмоциональной оценки немецкому интеллекту или интеллекту жителей Солнечной Гвинеи. Говорим лишь о возможном отсутствии нормального интерфейса для креативной коммуникации этих двух менталитетов. Коммуникации, изначально нацеленные на достижение некоего результата. Видимо, у нас с нашим немецким коллегой интерфейс тоже забарахлил. Вот вам стандарты, вот вам выверенные бизнес-кейсы, вот вам хваленный орднонг, вот вам математический, вернее, пока арифметический подход к такому живому существу, как бизнес. Даже не к бизнесу, а к самой жизни, поскольку первый является ее неотъемлемой и для кого-то первостепенной частью. Именно живое существо, а не идеальная математическая матрица. Подобный набор кейсов наталкивает на мысль о наборе тестов для школ и университетов. Правильно отметил один из вариантов, и вроде бы за умного сойдешь. Неправильно? И так сойдешь. Не всем же умными быть, чтобы отгадывать или попадать случайно в правильный ответ. Как обезьяны в классических экспериментах с лампочками и бананами. Правильную клавишу обезьяна нажала — получи банан. Неправильную — бьет слабым разрядом электрического тока. Сейчас, правда, об этом эксперименте стараются не вспоминать, видимо, из-за очередного витка какой-нибудь толерантности. Забыть, возможно, забыли, но мы помним. Да и суть эксперимента от подобной забывчивости вряд ли изменится. Вот тебе стандартная матрица знаний больше и не надо. Зазубри ее перед тестами, нажми правильно клавиши и получи бананы. Съешь их и иди работать. На работе тоже клавиши есть, главное нажимай «Правильные» и получишь больше бананов. Их уже хватит не только на еду, но и для взаиморасчетов с другими приматами. Захочешь больше клавиш возможностей иметь, иди и получай MBA или другое образование, на какое твоих нынешних бананов хватит. После обучения получишь бумажный банан или несколько картонных бананов, которые можно будет показывать для получения большего количества клавиш. Больше клавиш – больше авторитет среди себе подобных. Видишь, Кроха, как мудро все устроено, думать не надо. Выдрессировать лишь себя надо. Не сможешь сам себя дрессировать – дрессировщики найдутся. Ну чем не теория Дарвина для ее сторонников? Ты уже не просто примат, ты уже Homo erectus. Банановая эволюция в действии. И точка. Надеемся, что для наших крох-собеседников это лишь многоточие. Люди-функции. Поэтому говорим сейчас не о функции и матрице, а говорим просто о жизни, о жизни и работе. А что такое работа, если не часть жизни? Часть жизни среднестатистического человека, которая в среднем занимает 8-10, а то и больше часов в день. Плюс подготовка к работе, стирка, глажка, кому-то макияж и работа перед зеркалом, доставка себя любимого – любимой, до места работы и обратно домой. Доставка напрямую или через любимый паб, ресторан или иное незатейливое заведение в виде кино, театра, маникюра, стадиона или… Бизнес жив, поскольку он ведется живыми людьми. Нет людей – нет бизнеса. Поэтому бизнес и любая другая работа – это неотъемлемая часть нашей с вами жизни. Отсюда вывод. Бизнес – это живая игра, в которую играют и которую проживают живые люди. Как в шахматах. Ты сильнее своего соперника, но от тебя вчера ушла жена и не просто ушла, а забрала твою любимую собаку. Твои мысли только о жене сейчас, или о собаке, или о жене и собаке. Не суть. Да игры ли сейчас? О какой защите титула говорят все вокруг? Как результат, вам быстрый мат и звон катящийся по полу упавшей чемпионской короны. По логике апологетов математических подходов к бизнесу, соответственно, и жизни как таковой, жить и играть в шахматы между собой должны только бесчувственные компьютеры. В нашем же понимании, жизнь неделима и является собой симбиоз всех проявлений деятельности человека и природы. Просто человеческой природы, которая гораздо капризнее и более непредсказуема, чем сама природа, в окружении которой человек живет. Другими словами, жизнь – это и искусство, и наука, и образование, и семейные отношения, и многое-многое другое. Синтез. Творческий синтез. В этом синтезе от перемены слагаемых сумма, как и в математике, не изменится. Уточним, в современной математике не изменится, есть совершенно другая математика, весьма чувствительная к любым изменениям. Об этом поговорим отдельно в главе о математике и физике. Только творческая самореализация каждого отдельного человека сможет вывести его самого, компанию, в которой он работает, и страну, в которой эта компания локализована, на новый достойный уровень. Там глядишь и остальные страны подтянутся. Это не лозунг, это цель и цель реальная. К ней и идем вместе с вами. Непонимание или однобокое понимание данного синтеза разными бизнес-гуру и учеными как раз и привело к тому, что начали все активнее взрываться мины замедленного действия, заложенные много десятилетий назад. Мины псевдонаучных теорий и постулатов. Аксиом. Взрывы наносят иногда непоправимый урон как самим корпорациям, так и всем работающим там людям, и это закономерно. Опять повторимся, любой бренд без людей – пустышка. Давайте посмотрим, как работает эта псевдонаучная модель бизнеса. Как и любая модель в науке, бизнес-модель должна функционировать и функционировать успешно. Ключевое слово здесь – функционировать, что предполагает наличие неких функций. Поэтому сам бизнес от топ-менеджера любой корпорации до самого мелкого клерка и клининговой службы классическим MBA, коучером и иже с ними принимается по умолчанию за функцию. Скажем, стратегическую функцию или общий функционал компании, которая, в свою очередь, раскладывается на составляющие ее различные профильные функции. В результате все должно быть обезличено функционально. Корпорация, чтобы выжить и развиваться, должна обеспечивать, позволим себе тавтологию, постоянное и поступательное функционирование своего стратегического функционала, контролируя каждую его отдельную функцию круглосуточно. Тут корпорации помогает как раз математический подход. Функции считаются, складываются, умножаются, делятся, вводятся различные коэффициенты и так далее. Так что это за функция, которая контролирует и подвергает математическим исчислениям корпорация? Ответ лежит на поверхности. Это ее работники. Нехитрый вывод. Люди – это просто функция, и в организационных документах компании они именно так и отражены. В виде графиков, стрелочек и прочих обезличенных математических символов среди сухих протокольных фраз. Капитализация нравственности и неадекватности. Но люди – это не графики и математические функции. Весь персонал любой компании сверху донизу или наоборот должен оставаться людьми. И этим людям, чтобы не превратиться обратно в приматов, по Дарвину, жизненно необходимо видеть за этими графиками и стрелочками своих коллег-людей, а не функции. Коллег со всеми присущими людям человеческими признаками, именно человеческими и этическими, а не корпоративными и функциональными. Признаки нормального человека всем понятны, даже если хорошо забыты в современном мире. Это эмоции, чувства. Люди живут эмоциями, а не ежесекундным математическим расчетом и логикой. Проще говоря, люди живут чувствами. А чувства непредсказуемы и переменчивы. Потому, насколько чувства разнообразны, глубоки и тонки, окружающие судят о нравственной капитализации каждого человека в отдельности. Не забываем также, что все люди разные, поэтому чувства у них разные и чувствуют они по-разному. Переменная номера раз, говоря математическим языком. Тут же можно добавить еще одну переменную. Стремительный рост неадекватности среди хомо-сапиенсов. Вот вам дополнительная непредсказуемая переменная. Уже две насчитали. Нравственная капитализация и капитализация неадекватности. Пока на этом и остановимся. Пока двух переменных вполне достаточно.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 Законы-то физики ими же научно развиваются. Правда, физики, в свою очередь, пока пробуксовывают в изучении той же антиматерии, совсем не темной по своей сути энергии. Тупик, пока тупик. Будем вместе искать выход. Обязательно найдем и найдем вместе с вами.